Глава 39. Мисс Чой, хозяйка холодного бесстрастного голоса из Интеркома, стояла перед ними, глядя, ну, холодно и бесстрастно. Кэти, медсестра-филиппинка, с которой работала Бриджит, однажды рассказала ей на обеде, как отличать друг от друга разные азиатские национальности. Сейчас Бриджит не могла вспомнить подробности, но, исходя из тона кожи и черт лица мисс Чой, В ней можно было предположить японку, хотя опыт подсказывал, что высказывать такой вслух лучше не стоит. Но что не вызывало ни малейших сомнений, так это то, что мисс Чой была очень красива. Даже пугающе красива. И не только от того, что командовала огромными мужиками с ружьями. Ее элегантный деловой костюм искусно подчеркивал спортивное телосложение. И несмотря на строгий вид мисс Чой, ее кожа обладала тем безупречным кремовым оттенком, Которого пластическая хирургия пытается и никак не может добиться в течение десятилетий. Длинные распущенные черные волосы обрамляли лицо с большими одухотворенными карими глазами. Правда, заглянув в эти глаза, Бриджит тут же изменила свою оценку возраста Чой с 35 лет до 50. Что-то намекало в них на тот вид усталости, от которого невозможно избавиться. Там, на стене, Бриджит получила приказ слезть. и присоединиться к Полу. Мужчина, которого она мысленно окрестила «большим парнем Пола», небрежно держал ружье, направленным на них обоих, пока ее большой парень с противоположной стороны стены не приехал через несколько минут на ленд-ровере. Оба они не отличались болтливостью, на все вопросы отвечали приказом молчать. У обоих были темно-каштановые волосы, и они вполне могли являться родными братьями, или скорее кузенами, как предположила Бриджит. Только увидев их рядом, она поняла, насколько они здоровенные. Большой был ростом в метр девяносто и с грудной клеткой шириной с дверь. Огромный, еще выше сантиметров на восемь. И хотя он не был так же широк в плечах, но обладал телосложением, которое бросалось в глаза, независимо от того, хотел он этого или нет. Ни один из них не был качком-фитоняшкой, как называла таких мужчин Бриджит. Эти двое не тренировали мускулы ради мускулов. Оба обладали такой массой, которой могут произвести только природа и постоянная физическая активность. Судя по одежде и ружьям, они были кем-то вроде парковых сторожей. Можно было только посочувствовать фазанам, которые пытались отсюда сбежать. Прежде чем усадить их на заднее сиденье джипа, они связали руки Полу клейкой лентой, а потом проделали то же самое и с Бриджит. Большой втолкнул Пола внутрь. Огромный вежливо помог Бриджит. «Ах, эти славные ирландские парни, приученные мамками уважать женщин!» Впрочем, Большой подобрал с земли перевесь Пола и сунул ему в задний карман. Ехать через поместье было некомфортно, как из-за ухабистой дороги, так и из-за тишины. Пол пребывал в одном из своих обычных настроений. Приказ заткнуться лишил его возможности молчать демонстративно и вопреки, превратив в простое исполнение команды. Забрызганные грязью окна задних дверей не позволяли любоваться видами на поместье, а большой и огромный не произносили больше ни слова. Очевидно, туристическая отрасль немногое потеряла в их лице. Спустя пять ухабистых минут их выволокали из ландровера и отвели в помещение, похожее на большую заднюю кухню огромного роскошного особняка. В аббатстве Даунтон здесь тусовались бы слуги. Глядя на каменные полы и древнюю кухонную плиту, любой мог бы ошибиться, подумав, что помещение оставалось неизменным в течение ста лет, но внутри не до конца закрытого шкафа Бриджит приметила встроенную микроволновую печь. Усадив Бриджит и Пола на скамью, большой и огромный остались стоять с ружьями за плечами, небрежно прислонившись к кухонным стойкам. «Ну что, парни, — заговорил Пол, — давно занимаетесь грязной работой?» Огромный оскалился, большой нахмурился. Вдруг дверь распахнулась и на кухню вошла мисс Чой. Оба мужчины мгновенно вытянулись по стойке смирно. «Примите мои поздравления. Ваша глупость и упорство будут отмечены», сказала она, посмотрев на Бриджит и Пола по очереди. «Мы сделали видеозапись вашей попытки вторжения и передадим ее властям. Будьте уверены, обвинения мы выдвинем незамедлительно». «Хотите что-нибудь сказать в свое оправдание, прежде чем я позвоню?» «Извинений будет достаточно?» — спросил Пол. «Нет». «А глубоких искренних извинений?» Огромный усмехнулся и тут же посерьезнел под пристальным взглядом Чой. «Скажу только одно», — произнесла Бриджит. «Вы не могли бы сообщить вашему боссу, что ящер Макнейр мертв?» «Вряд ли это свежая новость». «Этот джентльмен?» Чой запнулась и поправила саму себя. «Этот человек умер 30 лет назад, то есть еще до рождения вашего спутника». «Вот ведь мерзкая корова!» «В таком случае, — ответила Бриджит, — человек, умерший два дня назад в хосписе Святой Килды, это совершенно другой Джеки Ящер Макнейр. Но на вашем месте я бы все равно завтра выбралась из дома пораньше, чтобы успеть купить утренние газеты». Чой старалась казаться невозмутимой, Но Бриджит была уверена, что где-то за этим совершенным фасадом прямо сейчас вращались шестерни и задавались вопросы. «Мы с интересом почитаем. Но какое отношение, скажите на милость, эти дела имеют к вам? Мы два последних человека, которые видели его живым. И меня он, кстати, чуть не зарезал», — заметил Пол, указав на свое плечо. «У меня была перевязь, но ваш малыш ее сорвал». Бриджит заметила, как вспыхнули глаза огромного. «Очевидно, этот малыш получит сегодня атата. та Переведя взгляд обратно ночой, она обнаружила, что эти большие карие глаза внимательно смотрят на нее сверху вниз. Бриджит с вызовом посмотрела в ответ. Азиатская женщина первой отвела взгляд и что-то шепнула большому. Тот коротко кивнул. Затем она развернулась и молча вышла из помещения. Бриджит взглянула на поло. «Я же говорила, что все получится». «Ты серьезно? Вот это и был твой план? Но мы же здесь, разве нет?» «Заткнитесь вы оба!» — рыкнул Большой. «А знаете что?» — произнес Пол. «Не мог бы кто-нибудь из вас сделать для меня огромное одолжение и застрелить ее нафиг?» «Не обращайте на него внимания, парни!» — сказала Бриджит. «Он типичный нытик». Большой взглянул на огромного, и в этот раз ухмыльнулись оба. «Вот так, значит, да?» — продолжил Пол. Спелись, деревенщина и селянка. Вот что по-настоящему типично. Ну ладно, как насчет того, чтобы пристрелить меня? Это избавит ее от кучи хлопот, поскольку моя насильственная смерть — это лишь вопрос времени. Я же сказал тебе заткнуться, — повторил Большой. А то что? — отозвался Пол. Без обид, но за последние два дня мне угрожало столько людей, что я уже приобрел иммунитет. Смотрели вчера в новостях о том, как взорвали машину? Так вот, машина была моей. После такого уже ничем не удивить». Большой открыл было рот, чтобы возразить, но огромный толкнул его в бок и встал по стойке смирно. Через секунду дверь отворилась и вошла чой. «Снимите обувь». «В смысле?» «Стоит признать, — думала Бриджит, — здесь действительно очень хорошие ковры. Если бы это был ее дом, то она бы тоже настаивала, чтобы все снимали обувь. Но это не означало, что пол... Два вооруженных охранника и она сама не выглядели нелепо, стоя на ковре в носках. Она предположила, что они оказались в гостиной. Большой и огромный вели себя странно-нервно, учитывая, что только у них имелось оружие. Сделанное Бриджит открытие, что огромный носил носки с изображениями медвежонка Фози из «Маппет Шоу», чуть не разрушило атмосферу угрозы, которую эти двое пытались создать. Но его носки, по крайней мере, были целыми. А вот из носков в красно-белую полоску, что украшали собой ступни большого, наружу торчали большие пальцы. Бриджит решила, что сегодня вечером он наверняка захочет подстричь ногти. Что бы сказала его мама, если бы увидела, как он ее позорит. Раздалось тихое шипение автоматики, и дальняя правая дверь открылась. Оттуда выехал старик на электрическом инвалидном кресле, следом за ним вышла чой. Волосы старика посидели до цвета соли с перцем. Но в нем можно было безошибочно угадать более старую и немощную версию Дэниеля Крюгера, чью фотографию в книге Бриджит разглядывала за завтраком. Впрочем, наличие инвалидного кресла стало неожиданностью. Возможно, из-за этого он казался немного меньше ростом, чем она ожидала увидеть. Когда Крюгер повернулся к ним, Стала видна правая сторона его лица, покрытая бугристой красной рубцовой тканью, которая огибала глаз и изменилась вниз, под ворот рубашки. Бриджит обнаружила, что попала в ловушку двух самых естественных человеческих реакций — желание увидеть уродство и стремление отвести от него глаза. И то, и другое казалось ей грубым. Под душным твидовым костюмом Крюгер носил галстук. С субботним утром, пожалуй, так могут одеваться только богатые. «Мисс Конрай, мистер Малкроун, пожалуйста, присаживайтесь». С его ярко выраженным южноафриканским акцентом это прозвучало бы как приказ, если бы не легкое проглатывание окончаний слов, вызванное небольшой одышкой. Бриджит понятия не имела, что с ним не так, но, судя по всему, на инвалидном кресле он перемещался давно и постоянно. Бриджит и Пол сели на диван, стоявший перпендикулярно камину. Несмотря на ранний час, в камине полал огонь, отчего в комнате было неприятно тепло, или, так казалось, из-за присутствия оружия. Крюгер мельком глянул на большого и огромного. «Благодарю вас, Деклан, Конор. Можете развязать наших гостей и идти по своим делам». Двое мужчин колебались, переводя взгляды с Крюгера ночой, которая тоже, в свою очередь, колебалась. Их зажало в тиски сомнений между неразумностью отданного приказа и невозможностью его нарушить. Крюгер спокойно смотрел на огонь, пока над его головой шли безмолвные переговоры. Он понимал их затруднения, но терпеливо и уверенно ждал неизбежного решения. В конце концов Чой кивнула и сказала «Подождите на кухне, джентльмены, будьте так добры». Большой и огромный сняли клейкие ленты с запястий Пола и Бриджит. и удалились, как им было велено. Когда дверь закрылась, Крюгер вновь перевел взгляд на диван. «Итак, Маргарет сказала мне, что у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться». Затем он сидел и бесстрастно слушал, пока Пол более-менее подробно рассказывал о событиях последних двух дней, о нападении Макнейра на Пола и его смерти, о заминированной машине, об убийстве дочери Макнейра И, наконец, о подтверждении Лин Невис, что за всем этим действительно стоит Гэри Феллон. Несмотря на то, что он больше ничем не был обязан Лин, Пол не стал раскрывать ее имя. По вполне понятным причинам он умолчал и о Дороти, у которой они в итоге спрятались. Когда рассказ был окончен, Крюгер посмотрел на Чой. Она ничего не сказала, но Бриджит заметила, что рука ее мягко легла на плечо Крюгера. Все это весьма интересно, заговорил Крюгер. Могу я спросить, что побудило вас обратить на это мое внимание?» Пол взглянул на Бриджит, прежде чем ответить. «Мы вляпались во что-то непонятное и подумали, что если кто-то и знает о том, что, черт побери, происходит, то это можете быть только вы. Боюсь, от меня будет не так много проку, как вам могло показаться. После этого инцидента я разослал на поиски Сары Джейн бесчисленных сыщиков по всему свету. Но все, что они накопали, это только слухи и домыслы. Хотя мы и обнаружили некоторые расхождения с официальной версией событий, мы так и не нашли ни малейших намеков, где может быть моя жена». «Какие расхождения?» Гарди с горечью в голосе произнес Крюгер. «В лучшем случае проявила некомпетентность. Вам не кажется странным, что столь масштабные поиски пропавшего человека не дали никаких результатов? что даже после таких усилий они так и не нашли места, где ее держали. Изумленный Пол и Бриджит ничего не ответили. Могу с уверенностью сказать, что ее не прятали в районе Кэрри, как предположило следствие. Это был один из многих отвлекающих маневров. Я убежден, что ее увезли куда-то на запад Ирландии. «Но», — сказала Бриджит, — «свидетели видели, как она садилась в лодку возле Дингла». «О, да, свидетели. Один из них оказался не тем, за кого себя выдавал, а другой в скором времени стал обладателем необъяснимо крупной суммы денег. Я бы посоветовал вам поговорить с ними, но в настоящее время оба мертвы». «Ого!» — вырвалось у пола. «Это весьма кстати для мистера Феллона, который, как вы уже убедились, не любит оставлять незакрепленные концы». «Но если вы знали, что в расследовании были допущены ошибки, то почему вы об этом не заявили?» Крюгер поёрзал в кресле. «Я заявлял, мистер Малкроу. А еще я хотел подать в суд на издателя этой проклятой книги. Будь моя воля, я бы потратил все до последнего пенни на поиски жены». «И почему же вы этого не сделали?» — спросила Бриджит. Крюгер снова пошевелился в инвалидной коляске и посмотрел на Чой. Глаза азиатки наполнились грустью, как только она взглянула на него в ответ. Моя семья мисс Конрой, была такой. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, если не считать потрескивание поленьев в камине. Когда Крюгер наконец заговорил, он уставился в пол, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Семья может вынести позор уродства старшего сына, а если он еще и рогоносец? Это уже явный перегиб. Им очень хотелось, чтобы эту позорную историю скорее забыли. Бриджит не могла не посочувствовать этому человеку. Когда он вновь поднял глаза, в них светилась горечь напополам с ужасной печалью. Они не хотели чувствовать себя неловко 30 лет назад. И, судя по их редкому со мной общению, очень сомнительно, что их мнение изменилось. Мисс Чой слегка откашлялась. «Думаю, все, что следовало сказать, уже сказано». Крюгер прервал ее поднятием руки. «Жаль, что я почти ничем не могу вам помочь. Но будьте уверены, если вы все-таки раскроете тайну, которую скрывает мистер Феллон. Я щедро вознагражу вас за то, что вы помогли наконец положить этому конец». Чой указала на дверь и пошла к ней первой. Пол, сидевший рядом с Бриджит, начал подниматься. Но сама она продолжила сидеть и смотреть Крюгеру прямо в глаза, понимая, что не должна произносить то, что собиралась сказать. Как выразилась однажды мама, дело не в том, что Бриджит говорит не думая, а в том, что она думает, но потом все равно говорит. «Вы должны знать. И если я... Если мы узнаем, где они, то не станем делиться с вами информацией». Бриджит залилась краской, почувствовав, как все трое одновременно на нее посмотрели. Скосив глаза вправо, она увидела пола, раскрывшего от удивления рот. Мне очень жаль, но это было бы неправильно, продолжила Бриджет, брать деньги за разрушение жизни двух людей, которые, возможно, ни в чем не виноваты. Чуй двинулась к ней. На долю секунды Бриджит показалось, что она собирается влепить ей пощечину. Маргарет! Тихо, но твердо произнес Крюгер. Мисс Чой остановилась, огляделась и на мгновение растерялась, словно очнувшись ото сна. Затем она вернулась и встала позади кресла своего работодателя. «Хотите узнать, как я познакомился со своей женой, мисс Конрой?» Вопрос застал Бриджит врасплох. Она нервно кивнула. «Это была вечеринка», — сказал он, а затем добавил с легким смешком. На самом деле нет. Скорее способ избежать той самой вечеринки. Шла большая гулянка по поводу... Ну, всегда найдется какой-нибудь повод. Я тихо сидел в комнате и читал книгу. И тут вошла Сара Джейн. Она якобы хотела посмотреть на картины, но на самом деле, как и я, просто желала спрятаться от всех этих людей. Она была... Крюгер снова уставился на огонь, погрузившись в воспоминания. Потрясающе. Бриджит нервно заерзала. Она была очень красива, сказала она. Крюгер удивленно на нее посмотрел. Да нет, он улыбнулся. В смысле, да, конечно, она была сногсшибательно, но я имел в виду другое. При внешней скромности Сара Джейн была такой умной, красноречивой, очаровательной. Ее смех был способен заставить. Крюгер осекся, Его лицо стало смущенным. Он откашлялся, прежде чем продолжить. «Я не очень умею, как вы бы, наверное, выразились, ладить с людьми. Это уродство!» Он махнул рукой возле бугристой красной кожи на правой стороне лица. «У меня с самого детства. Оно усложнило мою социализацию. У меня очень мало близких друзей. Но с Сарой Джейн она смотрела на меня совсем не так, как другие». Бриджит поймала себя на том, что пристально на него смотрит. Вернее, на ту сторону лица, которая была нормальной. Несомненно, он был бы красивым мужчиной. Нет, не так. Он был красивым мужчиной, если научиться смотреть мимо очевидного. Может, я и дурак, как считает весь мир. Мужчина, чья жена сбежала с похитителем. Наверное, так. Однако я знаю, что чувствую. Я люблю свою жену. и буду любить ее до самой смерти. «И я верю, что она любила меня!» Его голос стал звучать громче от гнева. «Кто-то придумал сказочку о том, что моя жена якобы заточенная в неволе принцесса, а я... Что ж, из меня получилось отличное чудовище, не так ли?» Он развел руками, и Бриджит ощутила стыд. Она отвела взгляд в сторону. «Вы узнали об этой истории из книжки?» Со страниц которой, как вы сами мне сказали, сошел человек, предположительно умерший 30 лет назад. Вдруг он ожил и ударил ножом вашего спутника. А другой человек пытается вас убить, считая, что вы могли что-то выведать. И вы до сих пор верите в эту сказку? Верите, что чудовище я — я?» Крюгер поднял руку и коснулся пальцев Чой, лежавших на его плече. Затем понизил голос. «Я все еще женат на своей жене». Я мог бы аннулировать брак давным-давно, но не стал этого делать. Пока я не узнаю точно, что любовь между нами была ложью, я не смогу и не буду отпускать прошлое. Бриджит сидела ни жива, ни мертва. Она посмотрела на Чой, и та отвернулась: Я не ищу мести. Я хочу знать. Конор и Деклан отвезут вас к вашей машине. Хорошего дня! На этом Крюгер развернулся и выехал из комнаты вон, а Бриджит с Полом продолжили сидеть на диване в полном молчании.